«Проклятие!» — сказал он, наконец, на французском языке эпохи позднего Средневековья. Захлопнул книгу и поднялся. Что, если его теория неверна? Что, если первый элемент, главенствующая стихия — вода? Как, возможно, доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь, некий метод,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 Тишина такая, что слышно, как плещет в берегах стена. Жан Ленуар пожал плечами, нахмурился, взял кусок мела и начертел на полу подле стола аккуратную пентаграмму. Потом взял книгу и отчетливо, хоть и не смело, начал читать вслух. «Хайре, Харе, аудиме! Внимли и повинуйся!»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 Возник кто-то огромный, бесформенный, освещенный только голубым мерцанием, исходящим от огненных ламп, которыми он неистово размахивал. Барри пенни наконец опомнился и погасил огонь, сунув руки в складки одеяла, которым был обмотан. Он даже не очень обжегся, только отчасти утратил душевное равновесие и опять подсел к столу. Поглядя на свою книгу, глаза у него стали круглые. Перед ним лежала уже не тущая книжка в серой обложке под названием «Последние годы Вийона. Исследование различных возможностей». Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете, и назывался он «Великие заклятия». У него на столе бесценная рукопись 1407 года. Да ведь единственный список ее, который пощадило время, хранится в Милане, в Амбрузиевской библиотеке. Пенюизер медленно обернулся и медленно раскрыл рот от изумления. Обвел взглядом железную печурку, рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками. Неправдоподобные тома в кожаных переплетах, они громоздились на полу, десятка три солидных кип, окно, дверь.